9. Сбор вещей Анды для обеих оказался неожиданно печальным занятием. Чемоданы они нашли в клетушке третьего этажа, которая служила чердаком. Два чемодана Samsonite, видавшие виды, с наклейками авиакомпании Мия, оставшимися после ее путешествия во Флориду. И когда она летала к Джо Дотте? Семь лет назад? Нет, — подумала Лизи. «Десять». С грустью посмотрела на оба чемодана. Выбрала тот, что побольше. «Может, нам стоит взять оба?» В голосе Дарлы слышалось сомнение. Она вытерла лицо. «Фуф, наверху жарко». «Давай ограничимся большим», — ответила Лизи, едва не добавив, что вряд ли Аманде удастся в этом году пойти на бал кататоников, но успела прикусить язычок. Одного взгляда на потное усталое лицо Дарлы хватило, чтобы понять, шутки сейчас абсолютно не ко времени. «Места для вещей на неделю в чемодане хватит, она же не будет много гулять, помнишь, что сказал врач?» Дарла кивнула, вновь вытерла лицо. «В основном будет находиться в своей комнате, во всяком случае, в первое время». В обычных обстоятельствах из Гринлауна прислали бы психиатров, чтобы осмотреть Аманду на месте. Но, спасибо Скотту, Олбернес располагал всей необходимой информацией. Узнав, что доктор Уайтлоу отбыла, а Аманда не может ходить, не может и всего остального, он сказал Лизе, что пришлет из Гринлауна перевозку. Подчеркнул, что никаких красных крестов на ней нет. С виду стандартный микроавтобус. Лизи и Дарла последовали за ним в БМВ Лизи, и обе испытали безмерное чувство благодарности. Дарла — к доктору Олбернессу, Лизи к Скотту. Потом последовал долгий осмотр. Сорок минут, казалось, растянулись на два часа, и результаты были неутешительными. Какая-то часть Лизи хотела сосредоточиться на том, о чем прямо сейчас упомянула Дарла. Большую половину первой недели Аманда проведет под пристальным наблюдением персонала в своей комнате или на маленькой террасе, если удастся убедить ее перейти туда. Она даже не будет посещать комнату отдыха, расположенную в конце коридора, если только ее состояние внезапно и кардинальным образом не изменится к лучшему». Это я не ожидаю», — сказал им доктор Олбернес, — «Такое случается, но редко. Я сторонник того, чтобы говорить правду, леди, а правда состоит в том, что мисс Бушер, вероятно, предстоит долгий путь к выздоровлению». А кроме того, Лизи все рассматривала большой чемодан. «Я хочу купить ей новые чемоданы. Эти свое отслужили». «Позволь, я их куплю», — от волнения ударил голос. Ты так много делаешь, Лизи. Дорогая, маленькая Лизи. Она взяла руку Лизи, поднесла к губам, поцеловала. Лизи изумилась, была шокирована. Она и Дарла уже забыли свои давние ссоры, но такое проявление любви очень уж не похоже на ее старшую сестру. Ты действительно хочешь их купить, Дарла? Она энергично закивала, хотела что-то сказать, ограничилась тем, что опять вытерла лицо. «Ты в порядке?» Дарла уже начала кивать, потом покачала головой. «Новые чемоданы!» — воскликнула она. «Классная шутка! Ты думаешь, ей когда-нибудь понадобятся новые чемоданы? Ты слышал, что он сказал? Нулевая реакция на постукивание, пощипывание, укол иголкой». Ты знаешь, как медсестры называют таких пациентов. Они называют их овощами. И я плевать хотела на то, что он говорит о терапии и о чудо-препаратах. Если она придет в себя, это будет синеглазое чудо. Как говорится, — подумала Лизи и улыбнулась. Но только про себя, где улыбка не могла вызвать осуждение. Она повела уставшую, чуть заплаканную сестру вниз по крутой короткой лестнице, прочь из чердачной жары. Потом, вместо того, чтобы сказать ей, что пока есть жизнь, есть надежда, или пусть улыбка станет твоим зонтиком, или темнее всего бывает перед рассветом, или насчет чего-то такого, что только-только вывалился из собачьей жопы, просто обняла ее потому что иногда нет ничего лучше объятий. И это, среди прочего, она узнала от мужчины, чья фамилия стала ее собственной. Что иногда лучше всего молчать, просто закрыть свой вечно назойливый рот и молчать, молчать, молчать.